Ответить ему и не успел. Краем глаза уловил движение за дальней баррикадой из ящиков. Тело, повинуясь рефлексом, дернулось вперед, прежде чем мозг успел до конца осознать причину. Схватив хлюпика за плечи, я буквально завалил его за ящик, уходя с линии огня. Вовремя. На этот раз очередь была длинной. Противник был уверен, что застал нас врасплох, дудки перебьются. Хлюпик отрясло. Он смотрел на меня выпученными глазами и молча открывал и закрывал рот. Помощничек. Одно слово, Хлюпик. И какого ж я за ним сюда поперся? Присев на колено, я высунулся из-за ящика и дал очередь в ответ. А то слишком самоуверенно поперли. Пусть знают, что они не охотники, а тут не безмозглая жертва. Цел? Хлюпик кивнул. «Через пять-десять минут здесь будут военные. Они сюда в стрелялки играть не полезут. С вертолётов всё распашут, остальных потом добьют. Хочешь жить — уходим. Нет, хрен с тобой». Я ещё раз отклонился в сторону и дал очередь. Так, на всякий случай, чтобы припугнуть малость. И бандитов, и хлюпика. Да, давно так бездарно патроны не тратил. «Бежишь до ворот, уходишь за левую створку, я прикрою. Дальше ждёшь, без меня ни шагу». Я поднялся в полный рост и кивнул. Но! рык замел такие действия. Плохо соображающий хлюпик на полусогнутых потрусил к воротам. Я высунулся из укрытия, но реакции с той стороны не последовало. Обходит, что ли? Я обернулся, хлюпик доковылял до ворот и скрылся за ржавой створкой, которую еще недавно глупо расстреливал из пистолета. Теперь и мне пора. Сердце колотилось с маниакальным упорством, хотя особых физнагрузок я ему не устраивал. Нервишки угрюмые, нервишки. Глубокий вдох. Раз, два, три. Я взял высокий старт и побежал к воротам. В проеме между створками задержался и дал прощальную очередь. Мимо хлюпика промчался, уже снижая скорость. «За мной!» — бросил, не оглядываясь. «След в след!» «Хорошо!» — как-то странно заикнулась сзади. Не прошло и года, он послушался. Не иначе слепые собаки в зоне передохли. Полянку, на которой за последние сутки мне довелось стрелять дважды, я пересек быстрым шагом. Дальше пришлось идти осторожнее. «А Мунлайт?» — донеслось сзади. «Мы его бросили?» Кажется, Хлюпик начал приходить в себя. «Не бросили. Я ему написал, чтоб уходил. буркнул я». Надоело все объяснять. Чувствую себя не то, как оправдывающийся в чем-то, не то, как нянька в детском саду. И то, и другое ощущение не из приятных. А если он не уйдет? Вот упертый. Значит, дурак, бросил я. Но я остановился и резко обернулся. Хлюпик по инерции чуть не ткнулся мне носом в грудь. Еще одно «но» или «если», вкратчиво произнес я, и я тебя убью. Ты понял? Есть что сказать по делу, говори. Нет, не загаживай эфир. Он кивнул. Я посмотрел ему в глаза. Большие, глубокие и лицо с тонкими интеллигентными чертами. И выражение на лице... Нет, он не боялся. Его оглушила непривычная обстановка, и он растерялся, он рабел меня. Но страха в нем не было ни капли. Так и не решив злиться дури или завидовать бесстрашию, я пошел дальше. «В расчетах я ошибся». Прошло меньше десяти минут, хотя, когда я говорил Хлюпику про 5-10, рассчитывал на запас в 10-15. Сначала вдалеке послышался знакомый рокот. Нарос вошел в силу, пока не обнаружил свой источник двумя приближающимися вертолетами. Здесь вертолетов я не боялся. Во-первых, за деревьями нас не видно. Во-вторых, два дурака не такая интересная мишень, как два десятка дураков. Хотя ловил я как-то волну скучающих военных. Судя по разговорам, погонять глупого сталкера и расстрелять его с вертолета — развлекуха для них будничная. Так что, когда вертолеты пролетали над головой, я остановился. Зачем лишний раз отсвечивать? Машины, посветив матовыми, крашенными днищами, прошли в сторону ангара. Сейчас начнется. Шагов через двадцать сзади донеслись звуки зачистки. Усмехнувшись собственной проницательности, я прибавил ходу. Но далеко мы уйти не смогли. Сглазил я свою удачу на сегодня. Впереди неторопливо шли трое военных. Они не спешили, перекидывались шуточками, судя по смешкам, потому что разобрать слова с такого расстояния было невозможно. Я остановился, пригляделся. В поле зрения появились еще двое. Потом еще. На седьмом я перестал считать и ринулся назад со всей возможной прытью. Хлюпик некстати оказался под ногами. «Назад!» — жутким шепотом скомандовал я ему. На этот раз обошлось без препирательств и вопросов. Хлюпик повиновался, отступил, пропуская меня вперед и засеменил рядом. «Лезть в драку с семью военными, а их, может, и больше, да еще пара вертолетов, бесполезно. Тогда уж проще сразу застрелиться». Подкупить кого в полевых условиях тоже нереально. Это на блокпосту можно взятку пихнуть в свободно конвертируемой валюте. Здесь боевые действия, никто даже близко меня не подпустит. Шарахнут сразу на поражение. Куда деваться? Обратно к ангару? Самоубийство? Выход был только один, правда, он тоже походил на самоубийство, но другого все равно нет». Быстрее, — поторопил я Хлюпика, увеличивая скорость. Чего-то меня на слова потянуло, хоть он и не отставал. Нервы. Я глубоко вдохнул. Шагов через пятьдесят свернул в сторону и нырнул в кусты. Хлюпик, как и было велено, топал за мной след в след. Невидимый за кустами провал открытого люка зиял черной дырой. Я опустился на колени, глянул в пахнущую гнилью темень. Как соединялись здесь между собой подземные коммуникации, не знал, наверное, никто. Отдельные герои составляли карты каких-то фрагментов, и только. Ржаво-коричневая крышка валялась рядом. Кто и когда последний раз спускался в этот люк? Хлюпик глядел на меня завораженно. Я отпрянул от провала люка и кивнул ему на зияющий чернотой колодец. «Лезь!» — парень поежился. «А ты?» — «Я следом!» Хлюпик помялся, пихнув за пояс пистолет, который все это время стискивал в руке, как утопающий соломину полез вниз. Я догадывался, что это будет шумно, но не думал, что настолько. Каждая ступенька несчастной вертикальной лестницы лязгала под его небогатым весом, словно бы по ней полз не один, а десяток хлюпиков. Наконец, снизу влажно чавкнуло. Он добрался до земли, и там мокро. С шибательной мыслью я полез в колодец. Когда макушка моя поравнялась краем люка, в голову пришла идиотская мысль — надо закрыть за собой люк. Впрочем, она пропала так же молниеносно, как и пришла. Колодезная крышка весит столько, что мне ее и до люка не дотащить. А если и дотащу, то при попытке прикрыть ее за собой без пальцев останусь. К гадалке не ходи. Да и не найдет нас тут никто, а если и найдут, то в люк не полезут. Разве что дадут пару очередей вслед, коли патронов много. Кружок открытого люка уменьшился далеко наверху. Хотя я старался на него не смотреть. Глядел вниз. Света совсем не осталось. В кромешной темноте было жутко. Хватаясь по очереди то одной, то другой рукой за шершавые прутья ступенек, я спускался все ниже, пока задница не уперлась во что-то твердое. Подвижное. Сдавленно ойкнул хлюпик, и твердо подвижное отодвинулось в сторону. Ты можешь под ногами не путаться? сердито спросил я у темноты. Извините, отозвалась тошнотворно интеллигентная.